«Тогда ты, рыжий дьявол, ты поставил мне выпивку, а папаша, пом, быть долгу не привык. Бери любую девку, какую пожелаешь. Угощаю». Или ты только на словах, ходок». Он покачнулся, а Логан с готовностью воскликнул. «Чтоб я отказался от этого дела? Никогда и ни за что. Спасибо за предложение, приятель. Это щедро, по-штурмански». Они обнялись и стали подниматься по лестнице. Причем ирландцу пришлось поддерживать приятеля за талию. Папаша Пом одолевал ступеньки с трудом. «Ко мне, веселые красотки, гулять мы будем до утра!» — запел он громовым голосом. Второй рискантом подхватил. «Я плыл три месяца из Рио, и мне развеяться пора!» Летица вздохнула с облегчением. «Как утомительны реки Клара, — пожаловалась она, — но нужно привыкать к их обществу. Как ты можешь пить эту отраву?» Осторожно она понюхала стакан, скривилась, пригубила. «Неужели это можно вливать в себя добровольно?» «Э, милая, — подумал я, — когда прохватит нор ост да накатит тоска от пустых горизонтов, оценишь прелесть Рома и ты». «Куда ты, старый пьяница?» — раздался наверху голос с ирландским акцентом. Я поднял голову и увидел, как по лестнице с криком и ужасающим грохотом чуть не кувырком катится старый штурман. Он пролетел, пересчитав все острые ступеньки, сверстся вниз и остался лежать неподвижный, безгласный. Наверху, в руки, застыл обескураженный Логан. Мгновение в зале было тихо, потом все кинулись к упавшему. Я взлетел на перила, чтобы заглянуть поверх голов. Похоже, дело было дрянь. Кербиан разевал рот, но раздавалось лишь натужное кряхтение. Его пытались приподнять, трясли, даже хлопали по щекам, но бедняга не отзывался. Его шершавая физиономия посинела. Я видел, что он не может вдохнуть. Его надо было скорее положить на спину, «Но как им объяснишь?» — кто-то крикнул. «Тут был лекарь с ласточки. Где он?» Мою летицу подтолкнули к упавшему. Она с ужасом смотрела в его умоляющие глаза. Папаша Пом силился что-то сказать, но не мог. По лестнице сбежал Логан. «Что случилось, рыжие?» — кричали ему. «Пустите!» — ирландец всех растолкал, наклонился над Кербианом. «Не держи меня, сам пойду. Вот тебе и сам, э, приятель. Ты никак хребет сломал? Плохо дело. У меня раз вот так же Марсово из Бизани грохнулся. Надо на спину его, поровней, не то задохнется». «Молодец, рыжий!» — он говорил дело. Медолагу положил мне на пол. Логан несколько раз сильно надавил ему на грудь, и папаша пом задышал. Кровь отлила от лица, оно стало белым. «Полотенце под шею! За плечи берите, а вы двое за ноги!» Кладем на стол! Раз, два!» — толково распоряжался ирландец. Про лекаря все забыли, но я-то видел, как потрясена Летиция. Она была еще бледнее Кербиана. Когда суматоха немного поутихла, она подошла к ирландцу и с чувством сказала. «Вы спасли ему жизнь, мсье. «Надеюсь, на страшном суде мне это зачтется». Он перекрестился с удивившей меня истовостью. Кто бы мог подумать, что хлюст так набжен. Судя по следующей реплике, Гарри был еще и философ. «По правде сказать, лучше бы мы позволили старому сапогу откинуть подошву. Что за жизнь со сломанным позвоночником? Хотя Господу виднее, когда забирать к себе наши грешные души». «На вашем месте, господин лекарь, я бы попробовал влить этому болвану в глотку несколько капель рома. Который не сможет проглотить, можно звать священником». Литиция так и сделала, одной дрожащей рукой приподняв страдальцу голову, а в другую взяв стакан. Папаша Пом дернул кадыком, поперхнулся, но все-таки проглотил». «Благословенно пресвятая дева!» — воскликнул Логан, и на его глазах выступили слезы. Редкая сердечность для моряка. Тем временем пришел капитан Ласточки, за которым сбегал кто-то из посетителей. Дезессар хмуро покосился на Летицию, даже не кивнув ей. Во время медицинского осмотра он один раз заглянул в кают-компанию, с минуту пялился на люсиена Эппина, И также молча удалился. Ничего не сказал он лекарю и теперь посмотрел на труднодышащего штурмана, который был без сознания, и снял шляпу не в знак скорби, а чтобы почесать затылок. Допился старый болван. Несите его домой. Прямо на столе. Да и плюнул на пол. Летиция спросила: Мы на рассвете отплываем сударь? Он, не глядя на нее, буркнул. Без штурмана нечего и думать. А когда? Ее лицо осветилось. Девочка была рада отсрочке, которая дала бы ей возможность хоть как-то пополнить свои медицинские знания. «Как только сыщу замену. Но уж точно не завтра. Вы где остановились, молодой человек?» Капитан по-прежнему избегал на нее смотреть. В сторожевой собаке». «Я пошлю за вами, когда у меня будет штурман». «Ну, ребята, взяли. Я покажу дорогу». Мы вышли за печальной процессией, но повернули в другую сторону. «Ах, Клара!» — схлипывая, жаловалась мне летицы «Это ужасное событие образумило меня. Я не имею права прикидываться доктором. Несчастный добряк чуть не умер у меня на глазах, а я не знала, что нужно делать». «Ты помнишь осмотр? Эти грубые люди доверчиво предъявляли мне свои тела, потрепотные морями и грехами. Помнишь, некоторые радовались, что на корабле теперь будет свой лекарь. Они надеются и рассчитывают на меня. Ах, что же мне делать?» Она шла и плакала. Благо улицы были темные, а на улице нам встречались одни пьяные. Спать летицей так и не легла, бродила по тесной комнате, натыкаясь то на стол, то на кровать, и все бормотала. Я сидел на спинке стула, сочувственно кивал. Девочке нужно было выговориться, а перед безмозглым попугаем изливать душу гораздо проще, чем перед чужим человеком. В конце концов, я даже дождался похвалы. «Милая моя Кларочка, ты превосходная собеседница!» «Ни разу не перебила!» — с усталой улыбкой сказала Летиция, когда тьма за окном начала сиреть. «Знаешь, что я сделаю? Я найму на ласточку настоящего доктора. Среди врачей много добросердечных и порядочных людей». Ведь их ремесло относится к разряду самых благородных. Предложу двойную или тройную против обычного плату и поручу выкупить отца. А если не найду подходящего лекаря, поговорю о том же с корабельным священником. Судя по тому, что он идет в плавание без жалования, это должен быть бескорыстный человек, истинный служитель Божий. Что ты об этом думаешь? Я скептически наклонил голову. В жизни не встречал лекаря, который не был бы бессердечным выжигой. Такая уж эта профессия, она делает человека нечувствительным чужим страданием. О священниках и монахах я тоже не слишком лестного мнения. По большей части это либо изуверы, либо бездельники, а если и попадется между ними чистая душа, ужиться в такой среде ей трудно. «И не спорь, идея прекрасная», — объявила летица. — «с утра этим займусь». Приняв решение, она легла и тут же уснула. Бедная девочка ужасно устала и телесно, и нравственно. А мне не спалось. Я сидел и смотрел на ее осунувшееся лицо. С коротко стриженными волосами оно стало таким беззащитным, «Дай Боже, чтоб моей питомице удалось найти достойного человека, который сможет отправиться вместо нее в соле». Но внутренний голос подсказывал, этого не будет, храброй, одинокой девочке предстоят большие испытания. «От кармы не убежишь», — думал я, вздыхая. Когда небо порозовело, я открыл окно и полетел над крышами. «С юностью люблю встречать восход». Рождение нового дня — самый красивый и волнующий миг в вечном круговороте жизни. Бывало, всем и учитель и его разномастные ученики, каждое утро садились у воды на краю нашего блаженного острова и смотрели, как с востока на запад пятится чернота, отступая под неотвратимым натиском света. Прекраснее всего восход над морем. Я сел на крепостную башню и замер, охваченный благоговейным трепетом. По воде легла широкая переливчатая полоса, и город Сен-Мало весь заискрился, будто от прикосновения волшебной палочки. Засверкали шпили, крыши, флюгера... На верхушках матч по железным бугелям и медным скрепам пробежали красноватые сполохи. День обещал быть погожим. Я стал смотреть в сторону порта, чтобы разглядеть средь прочих кораблей нашу «Ласточку» и увидел ее почти сразу же. Прилив позволил судам пришвартоваться прямо у набережной. Многие капитаны воспользовались этим для разгрузки и погрузки, Так что возни суеты на персе было предостаточно. Но лишь на одном из кораблей были подняты флаги, как это делают перед самым отплытием. Это была ласточка. Бретонский штандарт с горностаем полоскался на верхушке грот мачты. Королевские лилии развивались на корме. Я подлетел ближе, увидел на мостике Дезасара который распоряжался погрузкой бочонков с ромом. Ром — самое последнее, что обычно грузит на корабли. Эта предосторожность нужна, чтобы вахтенные в порту не перепились от безделья. Ирондель уходит. Как так? Должно быть, пока я любовался восходом, посланец капитана разбудил летицию. Со всех крыльев понес я в гостиницу и обнаружил, что моя подопечная спит крепким сном. Никто за нею не приходил. Я кинулся будить ее, для чего пришлось воспользоваться клювом. Она еще хлопала глазами, а я уж принес ей парик, швырнул в кровать кюлоты и красноречиво сел на подоконник. Не теряй времени, золото мое в порт, скорей. Прошла минута, а то и две, прежде чем летиться, перестала на меня брониться и задумалась. «Ты ничего не делаешь просто так, моя вещая птица», — сказала она, поднявшись. «Я должна одеться и куда-то идти, наконец-то? Да чего тупые, непонятливые, даже самые сообразительные из людей? Ты права, уже светает, мне нельзя терять времени. Прежде всего нужно выяснить у капитана, когда он все-таки рассчитывает отправиться в путь». Потом приступлю к поискам доктора. Пускай так. Только скорей, скорее. Мы отправились на пирс. Я все время летел впереди, понуждая летицу убыстрить шаг. Какой-то миг ко мне в душу закралось сомнение. Что я делаю? Зачем? Не вмешиваюсь ли я в течение кармы? Не лучше ли, если фрегат уйдет в море без нас? Но если б я... Не поступил так, как поступил. Это, пожалуй, было бы предательством по отношению к моей питомице. Это во-первых. А во-вторых, изменить течение кармы совершенно невозможно. На набережной девочка сама увидела, что ласточка готовится отдать швартовое. Все матросы стояли у борта, на берегу собрались провожающие. Кто-то кричал, кто-то смеялся, кто-то плакал. «Мерзавец!» — ахнула Летиция. Она протиснулась через толпу, прыгнула прямо на фальшборд и соскочила на палубу. «Вот тена, доктор!» — сказал плотник Хорик, которую мы давеча осматривали первым. «А мы думали, вы дрыхнете в каюте. Ишь ты! Чуть без вас не ушли!» Не слушая его, летица кинулась на «Квартердек». «Я требую объяснений!» — бросила она в лицо, — «Дезесару! Вы сказали, что не уплывете без штурмана!» «Нам повезло!» — промямнил обманщик, отводя глаза. Штурман нашелся и показал на причал. Там стоял рыжий ирландец Логан, целуя и обнимая какую-то женщину с оттопыренным животом. «Но вы обещали прислать за мной!» Капитан взял ее за локоть, отвел в сторону и очень тихо сказал... «Послушайте доброго совета, мадемуазель. Вам не нужно с нами плыть». Она задохнулась от негодования. Не вступая в спор, процедила. «Дайте мне матроса. Нужно принести из гостиницы мои вещи и книги. Без меня ласточка не уйдет». Лицо дезасара искривилось. «Что ж, пеняйте на себя. Я хотел как лучше. Сами будете виноваты». Летиция уже отвернулась и не слышала этих странных слов. Не видела она и непонятного выражения скользнувшего по круносы физиономии капитана. А мною вдруг овладела предчувствие какой-то неведомой, но неотвратимой опасности. «Этот инстинкт никогда меня не подводит. Не раз он спасал мне жизнь. Неужели я совершил ужасную ошибку?» Будь проклята моя любовь к восходам!